Глава 3 Тарелку пришлось бросить в трактирном гараже для коней. Ну, или как его там? А, неважно. В общем, мне дали коня. Иди они дали коня. Фионе коня не дали. Посадили ее передо мной. Все-таки не доверяли местные кошкодевкам. А зря. Она может только внешне не котян. А в глубине души свой мужик. Алкаш. Ехали в темноте и тишине, периодически друг на друга шикая. Копыта коням быстро чем-то обмотали, рты тоже завязали. Все было так серьезно, аж жуть. Я-то думал, прям сразу заорем «За Диану и рванем в битву. Не тут-то оно было. конём я управлял впервые. Педали оказались сенсорные. Вместо руля поводья, скорость ими же переключается. В общем, очень прогрессивный интерфейс. Диана, кстати, в седле держалась, как богиня. «Да ты отличная наездница!» — сказал я. «Зубы выбить!» — поинтересовалась Диана. «Я вообще-то комплимент сделал. Что ты сразу судишь в меру своей испорченности?» «Тссс!» — навел порядок случившийся рядом Гримуэль. «Храни молчание!» «Жажда жить сушит сердца до дна». «Извиняй», — понизил я голос. «А кого боимся-то, расскажешь?» Гремуэль печально вздохнул и тихо-тихо начал рассказывать. «Они летели сто тысяч лет к чужой планете, к твоей земле. Белокожие сыны первой звездной расы». Они вселялись в тела людей и убивали сначала тень, а потом любовь и гнев, споры и согласие Типа вторжение похитителей тел? — уточнил я. — И чего? Много их таких? И все без теней? — тысячи их. — Тысяча сто! — уточнил еще один рыцарь. Смерть в лицо нам дышит. — А как они вселяются? — заволновалась Фиона. — Через пиво. подколол ее я. — Нет, не через пиво, — покачал головой Гримуэль. — Через попсу. — А через рыпняк? Не? — фыркнула Диана. — Рыпняк — суть папса глубокомысленно заметил Гримуэль. «А Эмбиент?» — докопалась Диана. «Слово-то непонятно нам». «Хотят-то чего?» — я снова взял разговор в свои руки. «Всех опопсить?» «Не только. Еще свергнуть богиню. Они не верят в богиню Диану и в бога Амадея». «Так, ну вот, еще я Амадей какой-то нарисовался». Столько инфы, что с бодуна поди перевари все сразу. Тут послышался приближающийся топот копыт. По отряду прокатилось волнение. «Кто там?» «Не видать». Я вспомнил, что у меня в кармане лежит чудо-артефакт. Достал агентские очки, нацепил. Моментально произошла корректировка зрения. Включился режим ночного видения. Как будто лампочку зажег. По дороге нам навстречу скакал конь. Очки на всякий случай сообщили мне, что это конь, но я и сам догадался. «Конь!» — сказал я. «А всадник?» — спросили меня. «Без всадника». «Конь один обратно скачет», — прокатился шепот по отряду. «О, а за ним еще один!» — обрадовал я. «Со всадником». И ему, правда, хреново. Всадник весь как-то скрючился и едва не падал. Как только он подскакал поближе, я понял, что он зажимает рану в боку. Ему помогли спешиться, я услышал, как он шепчет. «То был кромешный ад! Трижды ад!» «Дорога?» — добытывались до него. «Дорога-то как?» «Завалили!» — покачал головой мужик. «Взорвали!» Рыцари помолчали, мы тоже для разнообразия не лезли. «Идем через лес!» — решил командир отряда. «Но это же проклятый лес!» — сказала Диана, как будто бы очень саркастично кого-то передразнивала. Я не успел спросить, кого именно. «Но это же проклятый лес!» — сдавленным от ужаса голосом произнес Гримуэль. — На дороге нас точно убьют, — ответил командир. — А в лесу как повезет. — Сохраним жизнь богиня ни шагу назад. Рыцари взяли нас в окружение, и такой вот беспорядочной толпой мы сошли из тропы и углубились в лес. Там пришлось спешиваться и вести коней вручную. Я спрыгнул, велев Фионе сидеть на месте. — Может, лучше я? — предложила она. — Говорят, кошки видят в низкорасположенная ветка, врезала ей по лбу. — Пригнись, — сказал я и повел транспорт, пользуясь преимуществами, которые давали мне очки. Диана шла рядом со мной. На ходу одной рукой прикурила сигарету, вид у нее был скучающий. — Можешь хоть что-нибудь объяснить? — спросил я. — О, так ты созрел поговорить? — удивилась она. «В смысле?» «В смысле... Такие вопросы надо сразу задавать. А ты первым делом нажрался и стал играть в китенка». Фиона захихикала, до меня аналогия дошла далеко не сразу. «Всем они без греха», — заметил я. «Так все-таки...» «Сам бы уже мог догадаться. Мир этот создал Творец Амадей. Мы с ним тогда встречались». Я работал в «Альянсе» М -м -м, временно. Как любой начинающий творец, он напихал в этот мир все, чем тогда увлекался. Песни какой-то рок-группы, фэнтези. «Тебя», — подсказал я. «Меня», — поморщилась Диана. «Да, он тот еще псих. Поэтому я его бросил и свалил». «Ну, это... А что нам мешает сейчас свалить?» «Да ничего не мешает. Но ничего и не помогает. До тебя так и не дошло. Мой прибор может только по статичным порталам прыгать, причем на небольшие расстояния. А тут порталов нет. Иногда они хаотически открываются. Так мы, кстати, сюда и попали». «А вот Шарль может в любой мир попасть», — сказала Фиона. Хоть с порталами, хоть без порталов. «Ага, круто. И где он?» — огрызнулась Диана. «Вот и заткнись. У меня еще и батарейка скоро сядет. Я выключил прибор, не знаю пока, что делать. Надо подумать». Тут я не выдержал и завалил Диану вопросами. Дело было вечером, делать было особо нечего, так что она нехотя взялась меня просвещать. Выяснилось, что ее прибор обладает двумя батарейками. Одна обычная, обеспечивает питание интерфейса. Другая заряжается правильной энергией, энергии человеческих душ. И вот за счет этой энергии все прыжки между мирами и возможны. В альянсе Диана работала с одной прозаической целью. Хотела подрезать базу миров. Подрезала при помощи своего бывшего. А потом его бросила, потому что он резко оказался психом. До тех пор, само собой, был лапушкой. Разжившись базой, Диана состряпала себе фальшивую лицензию и начала зарабатывать частным сыском. Такая профессия и в самом деле была. В высших мирах нередко обращались к подобным специалистам. Ничего необычного в этом не видели. «Мы тут с Петей вчера не договорили, он умер», Найди его, спроси, он за грибами-то пойдет. Ну, в таком духе. А вот в нижних мирах дело другое. Люди там знали или догадывались о перерождениях. Но память при этом почему-то не пробуждалась. Так работает сансара. Все, что могла по этому поводу, сказать Диана. И хотя в нижних мирах спрос на услуги был, оказывать подобные услуги там было строго запрещено. Диана поначалу очень хорошо поднялась на непаханной неве, но вскоре ее деятельность заметили агенты, и начался ад. Зарабатывать она не успевала, а тратилась энергия только в путь. Последние два аварийных скачка с раскрытием случайных порталов высосали батарейку практически досуха. Теперь даже не все статичные порталы были подвластны. «Слушай, а сами-то агенты как перемещаются?» — спросил я. — У них специальные чипы плантированы. Ответила Диана. — Так и перемещаются. Им-то чего? У них на энергию безлимит. На них сети подключены. — Прыгай, сколько влезет. Десять агентов переместить. Такой же расход, как с космического корабля, на котором 200 пассажиров. Лучше бы мне отдали, идиоты. — Так миры и планеты... Это одно и то же, или разные вещи, — отозвала звалась Диана. И есть в рамках одного мира категории А разные планеты, заселенные людьми. Ну, в общем, есть все. Вообще все. Статистически возможен даже такой мир, где есть точно такая же планета Земля, с точно таким же Костей Семеновым, только с мозгами. А такая же Диана, только милая няшечка, тоже есть. э э, -э. — возмутилась Диана. — Я сама милота. Ты чего? — тишь богиня, — прошептал Гремоль. — Вы их разбудите. Мы вправду увлеклись, говорили в полный голос. Диана заткнулась, а я шепотом спросил. — А кого разбудим-то? — Охрен их знает, — прошептала она в ответ. — Я, думаешь, всю эту наркоманию наизюсть учила? Мертвецов каких-нибудь или чудовищ? «А тебя не парит, что нас убьют?» «А варианты?» Пожалуй, плечами Диана. старший все правильно раскидал. Идем лесом, надеемся на чудо». «Идем, надеемся». В числе прочей экипировки мне выдали флягу с водой, которую привязали к коню. Я с трудом выдернул деревянную пробку, выхлебал сразу не меньше половины. В голове как-то смутно-отдалённо мелькнула мысль, что надо бы экономнее, но потом привычное раздолбайство всё вытеснило. Я всё ещё пил, когда впереди поднялся переполох. Кони пытались ржать завязанными мордами и не хотели идти. Люди шёпотом матерились. В какой-то момент так получилось, что многочисленные спины раздались в стороны, и я чуть не захлебнулся, попытавшись заорать во флягу феионов взвизгнув вскочила на спине коня на четвереньки и распушила хвост я поторопился забить во флягу пробку не сводя глаз со светящейся фигуры которая молча стояла в темноте перед отрядом она напоминала нашу родную смерть с косой только без косы зато в саване и как будто бы фосфору упала череп светился зеленым глазницы Чёрные дыры. Я пока беззвучно орал во флягу, немного успокоился и теперь вёл себя мужественно и хладнокровно. «Валить надо», — сказал я. «Категорически. План лес накрылся медным тазом. Предлагаю найти попсовиков и сдаться им. Я под сердечку хорошо пляшу, особенно если выпью. Может, и не тронут». Развернувшись, я икнул. Сзади стояла такая же фигура. Больше того, она еще и вытащила призрачный светящийся меч. — Сбежать надумал, — прошипел призрак. — Не бежи Я нашарил на боку меч, дернул его. Меч гардой зацепился за пиджак, который я накинул поверх кольчуги, которую надел поверх кожаной куртки, подкладки. Просто жалко пиджак бросать. Чуть не порвался. Пришлось двумя руками выпутывать и уже после этого героически обнажать клинок. А чего бы и не погеройствовать, раз уж отступать один хрен некуда. «В круг!» — заорали рыцари. «Берегите богиню!» диану немедленно попытались затыркать в центр круга вместе с лошадьми которые истерически ржали и хотели бежать во все стороны одновременно слева от меня оказался гримуэль со светящейся палкой справа мне в руку вцепилась фиона к костя ты умеешь сражаться с призраками прообещала она нет сказал я с интересом присматриваясь к гримуэльской палке «Какой тебе сражаться? Иди к коням!» ну я же мужчина!» Этой мужчине, разумеется, ни кольчуги, ни оружия никто не дал. Так и осталась как была в пижонском костюмчике с прорезью под хвост. «А ты маг, что ли?» — спросил я Гримуэля. «Маг и волшебник», — подтвердил тот. «Тяжек мой путь». «Ты давай не жалуйся тут!» прикрикнул я на него побеждай нечисть сказал я вовремя призраки один за другим появились в количестве нескольких десятков и окружили наш отряд светящимся кольцом в наступление пошли все одновременно быстро тихо поплыли взмахнув мечами за спиной у меня послышались крики гримуэль выдохнув шагнул вперед, высоко подняв свою палку.